«Материки, дворцы, гроты!» «Что это такое?» — спрашивали они друг у друга. «Братцы!» — воскликнул Мурзилка. «Глядите! К нам приближаются какие-то существа!» Крошки посмотрели по направлению, куда указывал Мурзилка, и молча стали ждать. Какова была их радость, когда они в приближающихся разглядели таких же, как они сами, эльфов.